Глава 9. Лишние отметки не прибавят знаний. На классном часе выяснилось, что журнал 9 В пестрит кем-то наставленными отметками против разных фамилий, а не только против Золотарева. Ксения почувствовала, что внутри у нее что-то оборвалось. Возможно, какой-то очень важный орган сместился на неположенное место. Слишком уж ей вдруг стало некомфортно и тревожно. «И у кого же стоят лишние отметки?» Осторожно поинтересовалась овца Долили. «Как выяснилось, те двойки, что я выставила золотаревый в дневник, никто из учителей не ставил, и я не понимаю, почему она мне об этом не сказала». Учительница после бесславно проигранной ею битвы за патронтаж говорила о Ксении в третьем лице и старалась не смотреть в ее сторону. Ксения же, напротив, безжалостно и в упор рассматривала свою классную даму и думала о том, как несправедлив мир. Кто сказал, что ее макияж хуже, чем ядовито-малиновая помада Инессы? У учительницы были такие тонкие и невыразительные губы, что она была вынуждена самостоятельно ежедневно исправлять этот природный недостаток путем их увеличения с помощью помад. Результата она достигала при этом такого, что Ксении при встрече с классной руководительницей всегда казалось, что она только что лопала прямо из банки малиновое варенье и забыла вытереть лицо. «А еще лишние пятерки», продолжала между тем Инесса Аркадьевна, «стоят у Брошенковой, Резцовой, Белых». Она назвала еще несколько фамилий, но Ксения слушала плохо. Сейчас она думала о том, что кто-то понаставил этих отметок, надеясь в случае неудачи все свалить на нее. А может быть, ни на какую удачу тот, кто это сделал, не рассчитывал, а целенаправленно собирался подставить ее. «Две лишние двойки стоят у Германовича», геометрии, и еще одна у Сыромятниковой по литературе». Ксения обернулась к Стасу. Он в недоумении смотрел на нее расширившимися глазами. Она постаралась как можно выразительнее, отрицательно покачать головой, чтобы он понял, что она на такое не способна. «И если вы не признаетесь, кто это сделал, то ко всему классу будут приняты самые крутые меры», услышала Ксения голос классной руководительницы. «Какие же? С какой то стати?» «Мы ничего не делали!» – внеслой со всех сторон. «В самом деле, Инесса Аркадьевна, – перекрыл всех голос Германовича, – какие такие страшные меры нам угрожают?» «Я думаю, что ваш класс просто расформируют и все дела!» – устало произнесла учительница. Села за стол и предложила. «Так что лучше признайтесь, ребята, сами, кто это сделал. Я еле замяла историю с побегом, а теперь вот еще один подарочек. Журнал – это же документ!» Его теперь переписывать надо или где-то заверять. Я, признаться, и сама точно не знаю, что с ним буду делать. В классе повисла тишина. А потом девятиклассники, как в каком-нибудь шоу, стали по очереди с постоянным интервалом разворачиваться к Ксении, позади которой сидел только Стас Германович. Ему некуда было повернуться, и он вынужден был глазами буравить затылок Золотаревой. Через несколько минут весь класс в упор смотрел на Ксению. Под враждебными взглядами одноклассников она вынуждена была вскочить с места, довольно не мелодично звякнув своими цепочками и брелоками. Что вы хотите этим сказать? приподнялась со своего места и Инесса Аркадьевна. Они хотят сказать, что это я, испуганно произнесла Ксения. Что ты? ставила в журнал отметки. Что за чушь? Сама себе двойки ставила, отмахнулась классная руководительница. Да, сама себе поставила. «Ксения, сядь!» – в конце рассердилась Инесса. «Это абсолютно не неоригинально. Наоборот, очень глупо. И на тебя не похоже». «И тем не менее, это я!» Голос Золотарёвой набрал силу. «Да!» – учительница усмехнулась. «И зачем же, скажи, на милость?» «Ну, чтобы всем понравиться. Вы же знаете, класс меня не любит. И чтобы тебя полюбили, ты наставила себе двоек. Никогда не поверю». «Ну и напрасно!» прозавившую Ксению, уже несло так, что не остановить. А других я специально пятерками решила порадовать. И на что ты рассчитывала? Неужели думала, что учителя не заметят на страницах журнала лишние отметки? Ксения кивнула, изображая полную умственную отсталость. «Так, ясно», – иронично протянула Инесса Аркадьевна. «Решила кого-то выгородить. Только кого? Вот интересно. Имейте в виду». Она обратилась ко всему классу. Я не поверила ни единому ее слову. Но если никто не признается, ей придется отвечать. Вы хотите, чтобы Золотареву исключили из школы? Одноклассники молчали. Но и Нессе, и Ксении было ясно, что они не против ее исключения, а наоборот за. И даже мечтают, чтобы это произошло, причем как можно скорее. Классная руководительница посмотрела на Золотареву и неожиданно для себя пожалела ее. Она вспомнила, как сама, будучи еще Иночкой Сосновской и учась в шестом классе, вот так же стояла одна против всех. И ее обвиняли тогда в том, что она украла из классного аквариума двух черных меченосцев, а на самом деле все было совсем иначе. Меченосцы просто почему-то вдруг взяли, да и всплыли вверх раздувшимися животами в ее дежурство по классу. Иночка двумя пальчиками выловила дохлых рыбок и выбросила в туалет для девочек. Она была не виновата, но все долго еще обзывали ее рыбьей воровкой, потому что у нее дома, в ее собственном аквариуме, жили и собственные ее меченосцы. Они отличались от классных красными плавниками, но никто не хотел этого знать. Инесса Аркадьевна тряхнула головой, отгоняя грустные воспоминания, и ей вдруг до боли захотелось надеть на себя такой же патронтаж, как у Золотаревой, взять в руки автомат Калашникова на наперевес, и встать рядом с Ксенией бок о бок, вдвоем, против всех, на защиту чести, достоинства и доброй памяти безвременно скончавшихся меченосцев. Разумеется, она подавила в себе это желание. Велела девятиклассникам все еще раз хорошенько взвесить и вышла из класса. Когда Ксения опустилась на стул, она сразу увидела перед собой на столе свернутый в трубочку листок из тетради в клетку. Она развернула записку и прочитала. полне проклятие иковой проклятий дамы, дамы. дамы!» Подняв голову, она встретилась глазами с овцой Долли. Та трагически покачала головой, мол, ничего не поделаешь, коли потусторонние силы против тебя. Ксения подошла к ней и спросила, размахивая ее запиской. «Может быть, ты даже знаешь, кто не для меня?» «Может быть, догадываюсь». «Ну, говори!» «Возможно, он – это наш класс, весь девятый В целиком». «Хотя, может быть, это и Германович. Он ведь тебе нравится, не так ли?» «Не твое дело!» – не смогла даже слукавить Ксения. «Откуда тебе знать, что здесь мое дело, а что нет?» Доли смерила ее таким презрительным взглядом, что по спине Ксении пробежал холодок. «А как же быть с Сыромятниковой?» – все же спросила она. «В каком смысле?» «Погляди-ка, она сегодня в том же фиолетом и свитере!» «Да при тут Сарамятникова? Она с нами с первого класса учится. И на Германовича, между прочим, не зарится». «А, значит, пиковые дамы исключительно по Стасику специализируются», – расхохоталась Ксения. не остроумно Это было единственное замечание, которое смогла выдавить из себя Долли. «Слышь, Лен, Ксения чуть было не назвала Брошенкову овцой. А вдруг ты ошибаешься?» «В чем?» «В самом главном, Елена Прекрасная». А вдруг Сыромятникова все-таки мечтает именно о Германовиче? Имей в виду, она возьмет его как крепость, приступом или измором. Подобные ирки просто так не сдаются. Вспомни, как у нее истерика прошла, как только запахла фиолетовыми свитерами и волшебным словом «он». Овца доля снисходительно покачала головой. — Что бы ты понимала в этом, Золотарева? Весь класс знает, что Ирка в Григорьева влюблена и совершенно безответно Второй год его штурмует, и никакого результата. Нечего тут острить на голом месте. в григорьево удивилась Ксения и посмотрела на парту, за которой обычно сидел и прятал от нее глаза Сережа. Сейчас его там не было, уже ушел домой. Она пыталась представить себе его лицо, но тут же поняла, что не может этого сделать. Ксения спускалась по лестнице в гардероб и размышляла. Овца доли напомнила ей то, что она за своими передрягами совершенно забыла. Косматая старуха все-таки стояла той ночью в дверях комнаты в квартире Брошенковых, и Ксения ее видела. Может быть, ее записка с проклятием не подделка? Может быть, охотница, овца и сырок совершенно не собирались разыгрывать Ксению? Может быть, ей действительно не надо учиться в этом классе? И Германович в самом деле не для неё. Кое-как, натянув на себя свою ярко-желтую куртку, Ксения вышла из школы и столкнулась с тем, о ком только что напряженно думала, со Стасом Германовичем. Ксения опять стало некомфортно и тревожно. Неужели сейчас все наконец выяснится, и будет ли это ей на пользу? С лицом серым от нехороших предчувствий она повернулась к Стасу. «Не пойму я что-то, Золотарева, для чего ты мне влепила пары? Может, объяснишь?» Спросил он тусклым голосом, лениво перекатывая и глуша во рту раскатистый рост. Ксения поняла, что он специально поджидал ее на школьном крыльце, чтобы задать свои вопросы. «Я этого не делала. И ты», — она посмотрела ему в глаза, — «должен знать об этом лучше других». «Ты так считаешь?» — Германович сделал вид, что удивился. «Стас, может быть, хватит притворяться?» Ксения набрала в грудь побольше воздуха и выпалила ему в лицо, как будто бросилась в воду. «Я же вижу, что нравлюсь тебе. Разве нет?» Германович смутился. «Ну и прямая же ты особо Ксения!» Покачал он головой с довольно беспомощной улыбкой. «Видишь ли, ты, наверное, нравилась бы мне, если бы не... если бы не что?» Нетерпеливо переспросила она. «Если бы не твой дикий прикид. У меня традиционно консервативный взгляд и на цвет волос с ресницами, и на все прочее». А кислотность я вообще ненавижу, хоть в музыке, хоть в одежде. Например, цвет твоей куртки мне режет глаза. Ты прости, но в ней только дорожные работы производить, чтобы машины случайно не наехали. А почему ты никогда мне об этом не говорил?» Германович удивленно пожал плечами. «А я должен был? Ну, мне хотелось бы знать. Теперь ты знаешь. И все дело только в этом? В моей одежде? В общем, в твоем стиле?» ты хочешь сказать, что если бы я его изменила, то ты, Германович, очень серьезно посмотрел на нее и ответил. Пожалуй, да. И ты скажешь об этом всем. А разве обязательно об этом говорить? Да еще и всем. В моем случае, да. Они же все меня ненавидят. Ты сможешь в классе при всех сказать, что я тебе нравлюсь? Зачем впадать в такую крайность? Я что-то никогда не слышала, чтобы кто-нибудь при мне объявлял своих отношениях вслух. «Все и так видно, если есть на что смотреть». «Нет, ты мне прямо ответь! Сможешь? Для меня это очень важно!» Ксения, у которой все внутри трепетало, храбро смотрела в кори глаза Германовича, и ей показалось, что в их темной глубине тоже что-то дрогнуло. Она не поняла, хорошо это или плохо, и продолжала неотрывно вглядываться в них. Стас молчал чуть ли не минуту, будто взвешивал. Стоит ли ввязываться в дело, которое обещает быть весьма хлопотным? Потом он, видимо, решился. Я же сказал, сменишь прикид, посмотрим».